Глава пятая. Австрийские каникулы. Сказки старого Инсбрука, Тироль. Зажигайте лампу, устраивайтесь на диване, и я расскажу вам сказку про волшебный городок. Разноцветный, как детские кубики, немного фламандский и немного итальянский, чьи тёплые красочные домики плотно прижались друг к другу над бурной рекой. На его проспектах тянутся вверх колонны и триумфальные арки, и спешат куда-то люди и машины, но вся эта суета не касается узких улочек старого города, над которыми где-то там, почти у самых звёзд, дремлют под лохматыми снежными шапками горы. Зажигаются огни в узких окошках, и золотой тёплый свет льётся в синие сумерки. Инсбрук, Борга над рекой ин Столица Тироля, город императора Максимилиана, в котором так скучала когда-то Бьянка Мария Сфорца, во вынужденная в нем остаться фигурой в ряду черных рыцарей в вечном карауле у пустой гробницы мужа. От столицы южного Тироля, Бальцана, до столицы австрийского Инсбрука всего полтора часа езды, столько же от Зальцбурга. За окном поезда горы становились все выше. Долины все уже. Казалось, вот сейчас поезд нырнет в тоннель, но он опять утопает в узкой колее, зажатой между склонами. И вот уже те самые невероятные снежные шапки, которыми мы любовались с Альпийского озера, совсем близко к нам. Я прониклась этим городом с первого взгляда. Как только мы нырнули в аркады старого города, у меня случилось полное помутнение рассудка. Я только ходила и снимала по 350 раз одни и те же улочки, переулочки, дома и арки. Мне понравилось здесь всё. Смешение времени, стилей, тирольские черты старого города, в которые вплетались мосты, река, цепочка домов и шпили церквей на другом берегу, заснеженные Альпы, вывески и эмблемы, иногда с юмором. Старинный отель «Белый конь» с положенной витиеватой вывеской Они сохранились с 15-16 веков, а аутентичные. Вдруг ставят у входа детскую белую лошадку-качалку. А вот витрина антикварной лавки. Представьте, что внутри на диване устроилась дородная фарфоровая мадам Грицацуева в человеческий рост. Полулежа, а рядом сладко спит лохматая живая собака владельцев. А то встретится кафешка с фамильярной отсылкой к некогда могущественному императору у Макса. Или вот тут, в витрине обувной мастерской, всю ночь стучит молотком игрушечный сапожник. а море вдруг вплетается в мягкий тирольский говор вопль из очередной итальянской забегаловки. Несмотря на жаркие майские дни, вдруг полил холодный дождь. И даже снежинки в воздухе засверкали, но мы, набродившись под старинными аркадами крохотного центра, пошли гулять в императорский парк. Горы пропали в тумане, и лишь изредка в тучах проглядывал заснеженный лес. А там, где ждёшь в просвете голубое небо, появлялись покрытые хрустальным инеем горы. В солнечную погоду в парке вереницей выстраиваются кареты с кучерами во фраках и бес А в дождь здесь поют птицы, и старички под большими зонтиками играют мокрыми гигантскими шахматами. Здесь очень итальянский дуома, главный собор Инсбрука, святого Якова, на милой камерной площади. И на каждом шагу кафе с невероятными вариациями штруделя. Рядом, на укрытых белоснежными меховыми шкурами стульях, можно пить красное вино и есть по-домашнему жареную картошку, которую седой и бородатый Макс, тезка императора, жарит тут же при вас, шлепая яичницу на большую отбивную на косточке. А если вы обойдете собор слева и нырнете в арку, то в ресторанчике, где для продвинутых клиентов по вечерам готовят оленину с гор, подадут на обед поллитра бульона с огромным кнедлем из сыра и бекона. А потом принесут еще и тушеное мясо и стоит все вместе около 10 евро. Съесть одному блюдо такого размера сложно, а лучшие десерты и сладости и кофе в маленьком кафе, уже лет 300 существующим на том же самом месте. Императорский дворец абсолютно венский. Хофбург, он и есть Хофбург, такой же лабиринт дворцов и площадей и балконов, и лестниц. Но он плавно вписан в старый город, и через него пробегает то по делам, то на экскурсию множество народа, так по-свойски, по-императорски. Дворец сохранился без изменений с 1743 года. И, несмотря на дождь, мы поднялись, 124 ступени даже не замечаешь, на башню старой ратуши, просто по-соседски. Ведь дверь в ратушу – соседняя дверь от нашего входа в отель, в котором, кстати, останавливался однажды Моцарт. Потом дождь отступил, и хотя в тумане пропали высоченные снежные вершины, Инсбрук. Даже лучик солнца бросил на свои крыши и поворачивался то одной, то другой стороной. Вот, смотри я какой! Ну-ка, а ещё вот с этой стороны. А потом пустили под дождём улицы. И даже вечно заполненный столиками кафе и толпами народа бульвар Марии Терезии принадлежал только нам. В кафе у повара Макса мой спутник забыл зонтик. Вспомнили только уже перед приходом такси на вокзал, ранним утром. Побежала на угол, там у кафе пожилой седой мужчина столики расставляет. А за витриной темно еще не открылись. Долго пыталась объяснить по-английски, что забыли любимый зонтик. Бесполезно, махнула рукой. Повернулась спиной, ответила на телефонный звонок по-русски и услышала чисто кавказский акцент. «Слушай, дорогая, скажи нормально, чего хочешь, а то говоришь по-тарабарски». Зонтик мне тут же вручили. «Да ты что, как могла подумать, в Инсбруке никогда ничего не пропадёт. Всё там, где я оставила, дорогая!» Улыбался чистокровный грузин, живущий здесь последние двадцать лет. И это была прощальная маленькая приятность в подарок от волшебного разноцветного города, который даже в дождь такой тёплый и праздничный. Город щелкунчиков и зачарованных принцев. Стойки холовянных солдатиков и плюшевых сурков, замшевых тирольских сюртуков и охотничьих шляп с перьями, элегантных баронов с ужасно приятными голосами, живущих в горах, в засыпанном снегом маленьком замке. Город, где все магазинчики, постоялые дворы и ресторанчики, стоят на своем месте лет эдак пятьсот, лишь изредка подкрашивая вывески. Стоит спуститься вечерним сумерком, как уютный старый Борга над рекой ин зажигает золотые огни и, тихо-тихо убаюкивая, рассказывает свои сказки. Вот этот маленький желтый домик скрывает музей колоколов. Производство, ставшее музеем, существует уже лет пятьсот. Ходишь, разглядываешь формы для отливания колокола, а вот и новенький подоспел, только что поднятый из ямы. Здесь продают крохотные золотые шкатулочки. не настоящее золото, конечно. Поворачиваешь ручку, и словно старая шарманка играет одна шкатулочка Элизи Бетховена, а другая — мелодию из розовой пантеры. А третья — шербурские зонтики. Выбирайте свою из множества мелодий. Здесь активно работает цех, и производство можно увидеть из-за стеклянной стены. А в одном из залов две октавы маленьких колоколов. От «до» до «си». Играй, сколько влезет. А в другом колокола посерьезнее. У каждого свой голос, свой тон. Чувствуя себя ребенком, дергаешь за веревочки, играешь, слушаешь перезвон, сыгранный тобой. Я никогда и нигде не видела храмов, подобных Хофкирхе. Мы с мурашками по коже бродили по ней час, если не больше. И ведь прочла заранее, что там, а оказалась неподготовленной к реальному впечатлению. Что уж говорить о моем спутнике, не знавшем, что ждет его за дверью очередного собора на нашем пути. Император Максимилиан сам придумал свою гробницу. Хотя реализована она была гораздо позже, и похоронен он был совсем в другом месте, а гробница осталась. Вокруг нее в вечном карауле замерли черные рыцари на вечной мессе. Здесь реальные и нереальные персонажи, 28 черных рыцарей и дам в человеческий рост от короля Артура и императора Теодориха до детей Максимилиана и их супругов. Две фигуры принадлежат Дюреру, остальные – мастерам из Инсбрука и Нюрнберга. Воспроизведено все до мельчайших деталей. Если дама была беременна… Вечно стоять ей с животом, скрываемым складками платья. Вам интересна история? Вот эта синьора справа никто иная, как Хуана Лалока. Хуана Безумная, дочь великой Изабеллы Кастильской и невестка Максимилиана. А слева ее отец Фердинанд Арагонский. А вот и нелюбимая вторая жена императора Бьянка Мария Сфорца. Я как раз читала о ней в дороге и вдруг увидела залитую солнцем из высоких окон фигуру здесь в ряду черных рыцарей Максимилиана. Мы бродили, останавливались, присаживались на скамью, поднимались вверх на лестницу над залом. А вот этого рыцаря надо потереть на счастье. Сами догадаетесь где, так и сияет достоинство рыцаря на общем темном фоне. Я, конечно, поинтересовалась, кто он. Не имею привычки хватать незнакомых мужчин за причинные места. Ну, хоть кайзера Рудольфа схватила, не простолюдина. «Фантастиш», — сказал не знающий ни одного слова по-немецки мой спутник пожилому смотрителю, которому очень хотелось услышать о наших впечатлениях. «Офигеть!» — впечатленная и спутником, и церковью, — сказала я. «Ради одного этого храма стоило ехать в Инсбрук в кирхе была построена в 1556-1563 годах. Барельефы вокруг гробницы и фигуры черных рыцарей должны были олицетворять преемственность династии и величие Габсбургов. Лесные чудища замка Амбрас. В Инсбруке самая честная туристическая карта на 24, 48 или 72 часа. По ней бесплатно все – общественный транспорт, включая поездки в ближайшие горнолыжные городки Иглс, Рум, Наттерс и Мутерс. А также соседний средневековый городок Халл и трансфер Ваттенс в музей Сваровский. Более того, еще и Wi-Fi бесплатный по городу на срок действия карты. Все музеи без исключения и туристический автобус в Инсбруке он небольшой и закрытый. Маршрут немного скучноватый, да и информации немного, но иначе до замка Амбрас не доберёшься. Это последняя остановка автобуса. Уже за городом автобус поднимается всё выше, и Инсбрук остаётся далеко внизу. Отсюда он кажется современным, раскинувшимся по долине городом. Автобус поднимается по неширокой дороге и останавливается у ворот замка смотришь на старинную гравюру и видишь, что ни замок, ни его территория совсем не изменились за века. А глянешь вниз со стены, понимаешь, почему эти земли когда-то назывались просто страна в горах. Гора Цугшпице, официально принадлежит и Тиролю и Германии, и при этом считается самой высокой горой Германии 2962 метра. А самые высокие точки самого Тироля Вельцшпице 3772 семьсот семьдесят2 метра и гроз г 3798 метров в хорошую погоду сюда надо приезжать надолго и замок интересно посмотреть и в парках погулять нужно обязательно официально замок закрывается часов в 7 вечера но если гости задержались то их подождут сад и парк открыты вообще до поздней ночи но есть проблема если вы без машины Последний туристический автобус уходит от ворот часов в 6 вечера. В этом случае лучше отправляться утром. И вообще прогулки по парку в сумерках не рекомендую, но об этом позже. Сам замок на возвышении. Внизу регулярный парк. Вокруг прочие замковые постройки и небольшой ресторанчик. Поднимаешься по лестнице на галерею с видом вниз на Инсбрук. И дальше либо спускаешься на другую сторону, во второй ухоженный огромный парк. Либо через подстриженный английский сад с фонтаном, где бродит и противный вопят павлины, уходишь уже в лес, настоящий лес на горе. Правда, сначала с дорожками и скамейками, но чем дальше, тем лес всё естественней. С водопадиками и гротами. Старинный замок-крепость в 1564-1589 годах по приказу Фердинанда II был реконструирован в стиле Ренессанса и стал фактической резиденцией эрцгерцога. Все дело в его марганатическом браке с Филиппиной Вэлзел. Не имевшей аристократического происхождения, ей запрещено было являться ко двору. И новым домом тайной эрцгерцогини стал Амбрас. В 1570-1572 годах был построен Испанский зал, считающийся одним из наиболее значительных ренессансных парадных залов своей эпохи. Император собрал неплохую коллекцию произведений искусства, частью которой является и палата курьезов. Кое-что вроде коралловых распятий впечатляет. Портреты странных уродцев раздражают. А неожиданный портрет Влада Дракулы в галерее удивляет. Странными существами, по-видимому, полна эта земля. За день до этого были мы в альпийском зоопарке. Сам по себе он не особо интересен, просто приятная прогулка. Хотя смысл зоопарка не столько в демонстрации, сколько в сохранении исчезающей альпийской флоры и фауны. Орлы впечатляют. Есть волки, медведи, горные козлы. Считалось, что альпийские козлы обладают особыми свойствами. Как лекарство употреблялось все – и шкура, и глаза, и кости. А за рога их платили огромные деньги, говорили, что из рога альпийского козла можно выпить даже отравленное вино. В XVII веке некий здешний феодал даже субсидировал аптеку, полностью изготовлявшую средства из альпийского козла. Не мудрено, что уже к началу XVIII века почти всех козлов уничтожили. Сейчас поголовье восстановлено, и, по слухам, козлы любят общаться с туристами. Главный герой этих мест Сурок, оглушительным свистом пугающий альпинистов, тоже присутствует в зоопарке. В плюшевом виде эти зверюшки на каждом углу, а специальные кремы из их жира продаются в деревнях, идеально для мышц, суставов и прочего. Живые сурки в горах на камнях лежат, греются на солнышке. В целом, альпийский зоопарк словно большой живой уголок на фоне натуральной альпийской природы. Я бы про него и не рассказывала, если бы не один экспонат. Кроме живых зверей в зоопарке выставлены чучела. Они с подсветкой в стеклянных колпаках крутятся на подставках в странных полутёмных пирамидах, разбросанных по парку. Заглянула я в одну из них и отшатнулась. В полутьме передо мной возник огромный саблезубый то ли волк, то ли гигантский заяц со скаленной мордой, пушистым серым лисьим хвостом и козлиными рогами. Понятно, конечно, что муляж, юмор у них такой, но как-то стало не по себе. И вот гуляем мы по лесу у замка Амбрас. Я вниз к реке, в которую падает водопад, отправилась. Спутник мой наверх, к кущелью поднялся. Возвращается и рассказывает. Такого странного зверя видел. Он на уступе передо мной вдруг из леса вышел, остановился, посмотрел на меня и снова в лес убежал. Вроде волк. И морда, и размеры цвет серый. Но хвост совсем не волчий. Пушистый, как у лисы. Так, говорю, пошли-ка из этого леса в английский парк. Там туристы гуляют, там солнышко светит. Тут к месту и портрет Дракулы вспомнился. Уже дома вспомнили об этом моменте. Удивлялись, что ж за зверь такой, я в шутку упомянула соблезубого козла-зайца. «А вообще в этих горах много чего странного водится», порадовал меня Людвиг, тирольский барон, живущий в старом поместье высоко в горах над Инсбруком. «Ему виднее». В замке Амбрас можно увидеть и рыцарские доспехи, и оружие, оружейная палата в нижней части замка. Но коллекция предметов искусства когда-то была действительно богатейшей. К сожалению, вопреки воле Фердинанда, большинство из предметов забрали в Вену и распределили по различным музеям. Амбрас совсем не похож на австрийские дворцы, как не пытались придать ему куртуазности. Это все же оборонительная крепость, один из самых больших и поистине грандиозных замков Австрии. В том же стиле построена крепость куфштайн Ее видно из окна поезда на Мюнхен. В донжоне куфштайна находится орган героев Хильденоргель, построенный в 1931 году в память о германских и австрийских солдатах, погибших в Первую мировую войну. Каждый день в 12.00 орган играет два произведения. Инсбрук – это место, на которое не жаль недели. Дышать, гулять по набережной, пройтись по музеям, съездить в музей Сваровского, в маленький средневековый Халлен-Тироль самой сохранившейся исторической средневековой частью в Тироле, крепостью Мюнцертурм со смотровой башней, монетным двором и странной кривой церковью. Она построена на скале, не смогли сделать симметричные, поэтому в церкви кривые хоры. Здесь есть и соляная шахта. Небольшая и менее интересная, чем в Хольштадте. Зато толпы народа не бегают, нет очереди, оттуда можно подняться совсем высоко в горы на фуникулёре. На машине легко добраться до долины Отца, самого высокогорного места Австрии. А потом на озеро Ахензе со старинной железной дорогой, паромом и маленькими фьордами.